Глава тринадцатая. «Там, где пусто». Лоран чувствовал на себе вороватый взгляд, но старался не смотреть, не рейся в лицо, понимая, что крылось за ее молчанием. В груди неприятно потяжелело. Недавнее предательство разбередило раны, отчего на душе стало неописуемо гадко. Если от Ренфрида Лоран ждал подвоха, то отбива Бивана никак. И пусть друг не сделал, по сути, ничего ужасающего, его молчание стоило ему дорого. Вот уж чего Лоран никак не ожидал. Он надеялся, что весь путь пройдет со старым другом плечом к плечу. Очередная жестокая насмешка бесов-пересмешников наверняка весь Нижний мир потешается на славу. Оставив теневых стражей на Одичалом, вместе с ними Лоран потерял какую-то часть себя. Где-то там, у старого маяка, пропали последние остатки доверия. И не осталось ничего. «Действительно ли правильно мы поступаем, отправляясь без...» — начал было Бардас, но Лоран перебил его, не дав досказать. «Смотри под ноги, Бардас, еще слишком темно». Путь до берега они продолжили в полном молчании. Потирая раскрасневшийся из-за холода нос, библиотекарь ругался сам с собой. Нериса вышагивала в гордом безмолвии, даже не поинтересовавшись, как они доберутся до соседнего острова. Ее поведение настораживало, но Лоран не стал отмечать этого вслух. Бог-то умолкших якорей находилась на востоке острова и нередко использовалась пиратами. Поскольку одичалый берег был отдельным островом и не зависел ни от короля Роттеров, ни от короля Грифонов, за все творящееся в своих водах отвечал самостоятельно. И так сложилось, что с морскими разбойниками одичалые нашли язык куда охотнее, чем с жителями островов-гигантов, поэтому спокойно закрывали глаза на редкие стоянки бандитов на востоке. Лоран, как и каждый маломальский интересующийся благосостоянием соседних земель, знал о бухте и сейчас намеревался изъять одну из многих лодок, заваленных песком и морскими сетями. Оставалось лишь уповать на то, что именно в этот день пираты не вошли в воды близь Одичалова на стоянку. Когда беглецы подступили к тайной бухте, небо пересекло первое тонкое перышко рассвета. Стиснув зубы, Лоран ускорил шаг, то просто спускаясь, то скользя к низине. На половине пути Бардес запутался в полах мантии и полетел кубарем вниз, хватая ртом песок и ракушки. Стараясь избежать благочестивой брани библиотекаря, Лоран и Нериса, как сговоренные, поторопились подхватить Бардеса и поставить его на ноги, но и это не облегчило его участи. Отплевывая кристаллики песка и сохшуюся тину, Бардес принялся причитать, не обращая внимания на окружение, а Нериса изумленно захлопала глазами, осматривая, к счастью, безлюдный берег. «Что это за место?» — изумилась она. «Никогда не слышала о бухте умолкших якорей?» — спросил Лоран, по щиколотку утопая в рыхлом песке на пути к капищу с дряхлыми шлюпками. Лежащие к верху дном суденышки усеяли все побережье. Будет чудом, если удастся найти хоть одну уцелевшую. Нериса не ответила, и Лоран лишний раз задумался по этому поводу. Берег обсыпали битые посудины, иногда огромные, но чаще более скромные. Стараясь не уходить в вглубь бухты, лара осматривал шлюпки близ полосы прибоя, но находил лишь корпуса, помеченные пробоинами. Нереса осталась с Бардесом, деловито уперев руки в бока. Она держалась стойко, но взгляд ее не без страха падал на воду. Ведьма цепенела при виде волн. Весь берег усеивали дряхлые лодки, и искать становилось труднее. Всматриваться приходилось внимательно, чтобы на середине пути не обнаружилась течь. Наконец, на глаза попалась кроха целехонькая от носа и до кормы, покрытая высохшей морской тиной и наростами по всему днищу, неказистая с виду, но внушающая доверие. Стараясь не напрягать левую руку с прижженной раной, Лоран перевернул шлюпку и потянул ее к воде, заходя в море благ по колени. Несмотря на всегда располагающий к себе нрав здешних вод, море кольнуло осенней прохладой, — Лоран зашипел. «Тебе не холодно?» С неподдельной искренностью поинтересовался Бардес, заставляя вскипеть от неуместности озвученного вопроса. «С чего ты взял?» Стуча зубами, наигранно удивился Лоран, стараясь от холода не оступиться и не свалиться в воду. «Котлы и метелки, да у тебя губы посинели!» — честно ответил библиотекарь, явно не заметивший ехидство в вопросе. «Это его нутро отзывается радостью, предвкушая очередную морскую прогулку», съязвила нерисы и встретила колючий взгляд дымчато-серых глаз. «Забирайтесь уже в шлюпку». Отчасти было забавно наблюдать за тем, как меняются лица Нериса и Бардеса, стоило им войти в полосу прибоя, чтобы забраться на борт. Библиотекарь выдал культурное ругательство, ведьма же, шипя, вторила ему. Ее ругань была красочной, да настолько, что поверхность воды пошла рябью. Но, наконец, все усели, селоран осторожно, чтобы не разбередить приженную на плече рану, зачерпнул веслом воду. Недолго наблюдая со стороны, Нериса Беслов забрала второе весло и принялась зачерпывать волны подле себя. Дело пошло быстрее. Небо пересекло второе рассветное перышко. Пропуская сквозь онемевшие губы ругательства, Лоран налег на весло, стараясь ускорить ход жалкой посудины. На верхней точке клыка по-прежнему могли оставаться лагеря теневых стражи Кастера. Вряд ли отец ослабил давление после поимки Удулы. Лоран совсем не хотел попадаться под рулям на глаза, поэтому он рассчитывал войти в воду у клыка в темноте. Это означало, что на воде предстоит провести почти полдня и, улучив момент, подойти к суше в тайне Скоро серые перья рассвета пересекли небо, поднялось тусклое солнце. Шлюпка рассекала неспокойные волны моря Блак, подпрыгивая и накреняясь. Периодически загребая веслом, Лоран выравнивал курс к клыку. Нериса прикрывала глаза ладонью, устало кивая Бардесу. «В более благоприятные времена, конечно», — поправив на носу линзы, вещал библиотекарь, усыпляя немногочисленную команду рассказами. В море Блак чаще всего рыбаки вытаскивали самый щедрый улов. Раньше тут плавали целые косяки рыб, даже сельди, особенно во время миграции, когда в одну тучу сливались несколько мелких стай. Солнце сорвалось с зенитой и покатилось по тяжелому небу ниже. Из-за туч стало пасмурно, и темнота обещала наступить раньше времени поэтому Лоран взялся за весло и принялся активно работать, иначе провалился бы в сон. Если внимательно слушать рассказы Бардеса о море Блак и его обитателях, то можно было уснуть и не проснуться. Спасаясь от участи быть усыплённой, Нериса принялась помогать, поднимая весло. У них очень своеобразная система защиты от хищников. Бардес довольно хлопнул себя по острым коленкам. Сардены сбиваются в такой плотный клубок! Он сжал ладони, изображая комок. Пока Бардес рассказывал о морской живности, Лоран и Нериса гребли. Плыли резво. Солнце тускнело и опускалось все ниже. Тучи сгустились, и все окрасилось в глубокие оттенки синего, серого и пепельно-пурпурного. Лоран молча работал веслом и посматривал на небо, когда Бардес вскрикнул. «Что это такое?» «Где?» — спохватилась Нериса. «Рябь на воде!» — ответил он, указывая на водную гладь. Вряд ли бы служитель негласной библиотеки не признал волны от поэтому Лоран подался вперед с интересом, разглядывая черноту под лодкой. Вдруг под дном что-то прошло, знатно качнув шлюпку сбоку-набок. Выпустив весло, Нериса схватилась за борт, Бардас поспешил сделать то же самое. «Это еще что за бесовщина?» Нериса подняла глаза, но Лоран промолчал. Что проплыло под лодкой, он и сам не знал. «Из-за проклятия в здешних водах крупных рыб быть не должно!» — заметил Бардас, боясь лишний раз посмотреть на водную гладь. «Что бы там ни было, мне не хочется, чтобы это опрокинуло нас в воду», — прошептала Нериса, и Лоран ясно расслышал в ее словах страх. Она боялась, и неудивительно. После крушения в водах близ Рафтмара, когда чуть не ушла ко дну, Нериса иначе смотрела на волны. побывавший как в удачных, так и в неудачных морских походах, Лоран привык к капризам стихии и знал натуру воды. Он был осведомлён о том, на что способно море, и понимал страх Нерисы. Ларен и сам сейчас боялся того безликого существа, что толкнуло шлюпку. «Тогда нам лучше поспешить». Приглушённо ответил он и поднял весло, делая широкий замах. Не отставая, Нериса последовала его примеру и принялась яростно грести. Лодочка пошла быстрее, подгоняемая общей тревогой. Безымянный гость из пучины больше не пугал их, но они чувствовали его поблизости. Вода поднималась и пенилась то тут, то там, заставляя их поторопиться. Меж одичалом и клыком пролегало расстояние в половину меньшее, чем от малого Гринфорда до того же одичалова поэтому скоро шлюпка тихо вошла в мелководье, скрываясь в тени остроконечного острова. Тучи в небе сгустились, стало пасмурно, поднялся ветер. Мертвая земля клыка возвышалась над головой, уползая острием к небу, не дать не взять зуб хищного зверя. Изумленный Лоран опустил весло и перекинул ноги за борт, спрыгивая в воду. Стоило его сапогам коснуться ила на мелководье, как лодку вновь что-то грубо толкнуло. Посудина с двумя пассажирами дернулась к берегу и врезалась бортом выл, взяв ларана в тиски. Его ногу зажало между корпусом лодки и донными валунами. Давление, усиленное телами в шлюпке, грозило переломить кость. От боли с губ сорвался сдавленный крик. Для полного счастья оставалось только лишиться ноги. Лоран стиснул зубы и налег на борт, стараясь высвободиться из ловушки. «Бардос, выбирайся из лодки, живо!» — торопливо приказала Нериса. Вытянув библиотека из шлюпки, она спрыгнула на мелководье и с противоположной стороны потянула край лодки. Нехотя посудина поддалась, и Лоран смог высвободить ногу, едва не упав спиной в пену прибоя. Замерзшая в воде и стиснутое давлением тела ныло и тряслось. Откинув с олба влажные пряди волос, Лоран с трудом сделал вдох, сплевывая соленую воду. «Живой?» — выждав мгновение, не без иронии, уточнила Нерисса. «Нет». Устало махнул рукой Лоран и с трудом переставил переполненные водой сапоги, двигаясь к берегу, благо все кости уцелели. Стуча зубами, они выбрались на сушу, изнемогая под тяжестью мокрой одежды. Раздосадованное нечто в пучине с шипением качнула лодку, да так, что та щедро черпнула воды и вмиг пошла ко дну, увлекаемая течением прочь от берега. Барда сахнул, путаясь в складках мантии. Нерисса, будто ребёнок, вытянул руку и указала на море. «Это что вообще такое было?» обида в её голосе слышались так же ясно, как и гнев. Чудное сочетание. В ярости её голос был куда притягательнее. По крайней мере, теперь не придётся гадать, куда спрятать лодку, чтобы её не обнаружили теневые стражи с верхушки массива. Но тут же возникал новый вопрос. Как плыть обратно? лара обернулся к скальному массиву у себя за спиной. Сделал вдох. Губы щипала от солёной воды. «Неужели они добрались до клыка?» «Нериса», — позвал он. Она шагнула навстречу и подняла глаза на скалу, приподнимая правую бровь. В ее взгляде скользил молчаливый вопрос, но вместо очередной перебранки Лоран молча взял ее руку и расцепил звенья браслета. Змейка соскользнула с запястья колдуньи. То удивление, ужас и восторг, что наполнили ее взгляд, было невозможно описать. Лоран догадался, что на ведьму обрушилась та часть ее силы, что все это время была в забытьи. Было интересно, что она чувствовала. Нериса отшатнулась и схватилась за руку, ощупывая кожу. Но радость не мешала ей думать. Ведьма стиснула челюсти и из-под лобья посмотрела на Лорана тем взглядом, который он при всём своём красноречии не мог описать. «Рана, высочество. В чём подвох?» У кончиков её пальцев стали заметны подрагивающие в зеленоватом свечении камушки. Магия была чарующая. «Я хочу, чтобы мне доверяли» ответил Лоран, откидывая змейку в песок. С шипением морская пена подобралась к злосчастному украшению, утягивая в воду. Постепенно краска сошла с лица Нерисы, под глазами появились глубокие тени. В её взгляде перевернулся целый мир. Она скривила губы и раскрыла глаза. «Всё это время ты знал», — догадалась Нериса, процеживая слова, как песчинки сквозь пальцы. «Знал!» — знал о том, что на клыке по-прежнему влачат существование ведьмы. Это была чистая вера, подпитанная множеством легенд. Ещё до отплытия с родного Гринфорта, до совета наследников Фенрирскефтона, Лоран дни и ночи проводил в негласной библиотеке, кротом, как и Бардес, продираясь сквозь тексты. Ни один из фолиантов не давал прямого ответа. Ни одна рукопись не раскрывала секрета, но крупицей за крупицей, как часть витража, правда собиралась воедино. Лоран не был точно уверен, что стоит уповать на догадку, но всё же её не отринул. Ещё до него самого отец, и его отец, и отец его отца посылали на клык теневых стражей, что топтали волшебные земли в поисках ведьм. Они держали остров в осаде. Каждый сын поколения Гринфордов не верил в исчезновение магии. Но если ведьмы остались, где же они скрывались и как к ним было попасть? Когда Лоран обнаружил Удулу на Одичалом, он и не думал, что станет искать ведьм на клыке. Это было бесполезно. Но когда старая ведьма отказала ему, когда обрушилась башня при дворе, когда Самоэль сделал ход и отец советом его поддержали, Лоран понял — он остался неудел и проиграл. Выбора не было. Как утопающий, он ухватился за соломинку. Архив на клыке и попытка обнаружить на острове тайное убежище с помощью ведьмы остались единственным выходом. Это было рискованно, дерзко и в не меньшей мере опасно. Но это был выход и недостающим фрагментом в мозаике стала Нериса. Холодная, грубая, дерзкая, вспыльчивая и переменчивая, но всё же её легко было прочесть, словно страницу из книги. ларана нельзя было купить истории о кузнице на Одичалом и заставить поверить в рвение заключить сделку. Колдунья согласилась помочь не сразу, чем озадачила, но всё же скоро раскрылась, как бутон под солнечным светом. Она всегда что-то хранила в секрете, будто пыталась в мешке пронести снятые латы. Но те предательски бренчали у нее за спиной, заставляя присмотреться. Она нехотя выдала себя и внушила Лорану веру в правильность его предприятия. Все шло согласно плану. Ранее оказавшееся недосягаемым теперь было вполне осуществимо благодаря Нериссе. Но ей следовало знать, он заключил с ней сделку и ни разу не солгал. Лоран говорил правду, как тогда в подземелье, так и минувшей ночью в свете костра. Ему не нужны были символы власти. Он хотел только спасти королевство от неминуемой гибели. Лоран был откровенен и безоружен. «Нериса, послушай». Он примирительно поднял ладони, но ведьма вскипела. Она, как бестия, бросилась на него, и магия ей не понадобилась. Сжав кулак, Нериса наотмашь заехала Лорану в челюсть, отчего из глаз посыпались звезды. «Подлый шакал!» — прохрипела девушка, хватая его за грудки. Бардес испуганно бросился к ней попытался оттащить ее за рукав, но не смог ухватиться. «Ты такую накликал! Беду лживое гнильё!» «Я не лгал тебе!» — отчеканил Лоран, даже не пытаясь сбросить руки колдуньи с себя. «Убью!» «Нериса, назад!» — скомандовал решительно низкий голос, и Нериса тут же ослабила хватку. Голова пошла кругом, когда лёгкие, наконец, наполнились воздухом. Лоран пошатнулся, но в следующий миг кто-то пнул его под колени, заставляя упасть на песок. Руки грубо отвели за спину и тут же стянули верёвкой. Лоран зашипел, когда резкое движение разбередило плечо. «Гилмор, отпусти меня!» Нериса отчаянно рвалась из захвата, но незнакомец крепко удерживал ее руки, прижимая их к телу ведьмы, чтобы избежать колдовства. В таком состоянии Нериса запросто могла запустить кому-нибудь в голову целый валун. Лоран все еще мог дышать, но объяснялось это лишь тем, что его пока не спешили отправлять в Нижний мир. Оно и к лучшему. «Эй, осторожнее!» Возмущённый голос бардаса заставил моментально повернуться к нему. Бардес спокойно, только успел сказать Лоран перед тем, как на голову ему водрузили мешок. Хотелось обнадёжить друга, сказать, что всё будет хорошо, но уверенности в этом не оставалось. Началась игра, правила для которой ещё не написаны. Но Лоран был готов к этому с начала пути, иначе весь поход оказался бы бессмысленным. «Ло... Нериса, скажи им!» — воскликнул библиотекарь, засуетился на месте. «Уважаемая, я бы вас попросил, не надо так толкать!» «Успокойся, красавчик!» Умиротворённый женский голос вспыхнул ярко, как вкус восточной специи на языке. «Не я пришла без приглашения!» Промурлыкала она. зале заканчивай!» — приказал мужчина, чей голос Лоран запомнить успел. «Гилмор!» За спиной зашуршал мокрый песок. Кто-то приближался. Лоран приготовился, и в следующий миг сильные руки легко подняли его, ставя на ноги. Левое плечо прострелило болью. Оставалось надеяться, что рана не раскрылась при резком движении. «Залия!» — позвал новый голос из-за спины. Мешок закрывал глаза, но Лоран все еще слышал и чувствовал. Незнакомая чародейка не спеша подплыла к нему сбоку и ласково скользнула рукой по шее, ноготками игриво царапнув по коже. Мак разума. Стоило чародейке отвести руку, как голова ларана утонула в дымке. Затуманился разум, потяжелели веки, он, он онемел. Голова была как после знатной попойки. Ларен помнил, что какое-то время пытался самостоятельно переставлять ноги, но скоро погрузился в сон.